Занятие десятое. Желание, ожидание и уверенность. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до единицы. Между цифрами выдерживайте интервал в 1 секунду. А. Начиная со скальпа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 Четвертое. Мысленно повторяйте. Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой. Пятое. Потом скажите себе. Я собираюсь считать от одного до пяти. Когда я дойду до счета пять, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде. Шестое.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 Чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Чудотворцы. Желание, уверенность, ожидания. А вы можете переменить свою жизнь во всех отношениях. Послушайте свидетельство Эда Тиссенна. Если бы мне 6 лет назад сказали, что я когда-то стану здоровым и счастливым, я бы даже не улыбнулся при этой мысли. Моё здоровье было настолько плохим, что я не мог даже представить себе, каково быть здоровым. Это было до того, как кто-то познакомил меня с методом Сильва и силой разума. Когда я родился в 1962 году, Никто не ожидал, что я выживу. А уж если выживу, мне предсказали сильное повреждение мозга и церебральный паралич. Позже, в результате тщательного обследования, у меня нашли также мышечную дистрофию. Я был наполовину глух, страдал сильным косоглазием и с юридической точки зрения был слеп. Специалисты не слишком обнадеживали моих родителей насчёт того, что я когда-либо научусь читать и писать или вообще жить во внешнем мире вне государственного интернета. Ввиду ухудшавшегося здоровья они не надеялись, что я долго проживу. С 1967 года по 1979 год Я находился в специальных интернатах и школах и перенёс несколько операций на ногах и глазах, но ни одна из них не принесла практически никакой пользы. Моё зрение, слух и речь становились всё хуже. Потом в начале 1978 года сиделка дала мне почитать одну книгу, которую сама читала. Я часто просматривал книги, чтобы выяснить, как много слов я знаю. Я перечитал вашу книгу много раз и через некоторое время овладел описанной там техникой. Иногда я даже спал с этой книгой. Я зачитал её до дыр. К удивлению врачей, моё здоровье вроде бы пошло на поправку. Я не говорил им о том, что делаю. Это называется программирование. Сначала я начал ходить. Через некоторое время я уже мог обходиться без укрепляющих скоб на руках и ногах. Слух и речь тоже улучшались. Врачи говорили, что я вот-вот полностью ослепнул. Но после того, как я входил в уровень по 3-4 часа в день, зрение у меня улучшилось. улучшилась. В начале 1980 года я смог вообще покинуть интернат. Спустя несколько месяцев моя тётя прослушала о методе Сильва и подумала, что мне это могло бы быть полезно. Она не знала, насколько этот метод мне уже помог к тому времени. В декабре 1980 года я записался на занятия. Это мне помогло еще больше. Здоровье продолжало быстро улучшаться. В 1981 году мне уже не нужны были очки, а теперь у меня стопроцентное зрение и прекрасное здоровье. В 1982 году я сдал экзамен за среднюю школу и не ответил лишь на один вопрос по тригонометрии. Дело в том, что я просто не запрограммировал учебник. эту проблему. Раньше, когда мне нужны были новые туфли, мне приходилось покупать сразу две пары, так как ноги у меня были разного размера. В начале прошлого 1983 года я запрограммировал решение этой проблемы, и ноги у меня сравнялись. Одна ступня менее, чем за год, выросла на целых 3 размера. От прошлого у меня осталась лишь лёгкая хромота, и она скоро исчезнет. Это один из моих проектов на 1984 год. Мой успех не чудо, и я добился этого не потому, что я какой-то особенный человек. Я считаю, что это мог бы сделать каждый. Нужно только верить, знать метод Сильва и много работать. Однажды люди научатся настолько твёрдо контролировать свой разум, что достаточно будет лишь одного желания, чтобы их ожидания начали воплощаться. Методологии больше не понадобится. У меня нет сомнений, что моё желание помочь тому городскому чиновнику вылечиться и мои убеждённости ожидания того, что он действительно вылечится, были ключевыми элементами в его исцелении, как и мой ментальный образ этого человека как здорового. Учёным трудно примириться с этими концепциями. Мысли, чувства и иные формы ментальной активности не измеряются обычными способами и потому неподвластны научному исследованию и объяснению. Но есть ли вы Проанализируйте желание. В первую очередь, исследов об значение этого слова, вы увидите его как включение компьютера. Когда компьютер включён, ожидание служит предвестником приближения решения, а убеждённость, основанная на всех предыдущих решениях, найденных компьютером, и на непогрешимости программирования вырабатывает желаемый результат. Возможно, что именно желание, ожидание и убеждённость позволяют нашему разуму работать так, как ему предписано работать. И что без этих элементов нормальная ментальная работа блокируется. Ваши ежедневные утренние упражнения позволяют вам легко и быстро достигать созидательного уровня вашего разума, потому что вы желаете улучшить здоровье и научиться решать другие проблемы и приобретать ментальные способности, которые приносит с собой этот уровень разума. Вы практикуетесь, потому что верите в то, что можете достигать с помощью разума большего, чем вы достигли до сих пор, и потому, что ожидаете исполнения своего желания. Таким образом, ваша практика фактически является формой компьютерного программирования. Ваш компьютер подсоединен к электросети и включен в желание, Ваш компьютер обладает необходимыми схемами для выполнения возложенной на него задачи. Ожидание. Ваш компьютер не подводил вас раньше и не подведёт на этот раз. Уверенность. Вы добиваетесь успеха. Желайте этого успеха. Верьте, что достигнете его. Ожидайте его. Исцеление на альфа-уровне естественный результат. Если вы умеете входить в альфа, а кто-то больной не умеет этого, вы способны помочь этому человеку. Это как будто человек упал в колодец, и у вас есть верёвка, чтобы вытащить его. Давайте назовём больного человека А. а здорового, который умеет входить в альфа Б. И предположим, что Б находится в энергетическом поле А, то есть на небольшом расстоянии от него. Б может войти в альфа, возложить свои руки над больным местом А и вообразить как болезнь исчезает, уступая место здоровью. В этот момент происходит обмен энергией. Целительная энергия как бы выходит из рук Б, входит в А и решает проблему. Фотография по Кирляну, изобретённая в Советском Союзе, позволяет нам непосредственно наблюдать такой обмен. Человек кладёт руки на светочувствительную бумагу, обычно на стандартную фотобумагу в тёмной комнате. На короткое время включается высоковольтное поле, и после проявки бумаги на ней проступает изображение энергетического поля вокруг пальцев и кисти. Это энергетическое поле ослабевает сразу, После лечения путём наложения рук ну через несколько секунд полностью восстанавливается. Важно, чтобы руки Б не касались друг друга при наложении на больную зону А. Это было бы чем-то вроде короткого замыкания. Альфа внушение Энергия правого полушария вашего мозга в альфа-уровне усиливается, делая визуализацию более могущественной. Когда вы мощно визуализируете, вы направляете энергию на нормализацию проблемы. Фрейд, Фрейд, Юнг, Адлер и Кюэ, все они верили в силу внушения. Месмер, например, считал эту силу проявлением магнетизма, и впоследствии эту силу именовали месмеризмом. Брейт называл это гипнозом. Но только французский психолог Кюэ пользовался непосредственным внушением. Он предлагал своим пациентам смотреться в зеркало и часто повторять изо дня в день Каждый день во всех отношениях я становлюсь лучше и лучше. Внушение используется для укрепления ожидания и убеждённости. Если вы находитесь в альфа, когда делается внушение, в создании цели участвуют оба полушария мозга. Поэтому на альфа-уровне сильнее впечатлений и больше энергии включается в работу. Хотя Куэ не знал о мозговых альфа-частотах, его метод учитывал их. Работая на нерасслабленном бета-уровне, мозг погружается в диапазон альфа-частот 30 раз в секунду. Но каждое такое погружение длится лишь микросекунды. Сложите эти микросекунды, и вы получите несколько секунд за каждую минуту. Повторяя утверждение Куэ сотню раз в день, вы время от времени произносите его в альфа. Наша цель – полный контроль над альфа, а не этот метод тыка. Обретая контроль, вы можете находиться в альфа сколько пожелаете, фокусируя при этом максимум целительной энергии на себя или другого человека. Вы входите в альфа с желанием, убеждённостью и ожиданием. Вы визуализируете проблему. Выображаете коррекцию проблемы и затем представляете ситуацию уже нормализованной. А затем выходите из альфа. Вербализованное внушение кое хорошо на бета. Слова, набивка бета. А набивкой альфа являются ментальные образы. На бета вы имеете дело с объективным, материальным миром, эффектом. На альфа вы работаете в субъективном, духовном мире причине эффекта. Мысленно работая в альфа, вы создаёте желаемый эффект в физическом мире. Желание Убеждённость и ожидания будучи катализаторами программирования помогают вам работать более эффективно и на альфа, и на бета уровнях, в духовном мире причин и физическом мире следствий.